Андрей Михайлович Боровский. Пётр Акаянный: палач на троне. Введение. В 1721 году Пётр I объявил Москoviю Российской империей, и до 1917 года продолжался императорский период нашей истории. Как бы ни менялась политическая ситуация за эти 200 лет, идеология периода в своей основе оставалась неизменной сопровождаясь таким же неизменным набором политических мифов. Порядка 200 лет в России полагалось считать, что русские – это коренные европейцы, оторванные от остальной Европы нашествием монголо-татар, что монголы исказили русский народный характер, русские наглотались татарщиной в сласть, и что в самой России борются и Европа и Азия. Рывок в Европу сделал Пётр Великий, положив начало новой европеизации России и путь наш к полной европеизации страны, которая неизбежно наступит. Правда, совершенно непонятно когда. А не будь Петра, не было бы рывка, и что бы с нами было, неизвестно. Великое княжество Московское до Петра, вообще вся допетровская Русь Всё написывалось в самых чёрных красках, как общество самое дикое и примитивное, какое только может быть на свете. Рассадник совершеннейшего мракобесия. Явление же Петра полагалось читать триумфальным шествием разума и просвещения, рассекающего царство полного мрака. Даже грязь и кровь его эпохи трактовались в романтическом свете как неизбежность, на которую падает отсвет некоего мрачного величия. Примерно как писал Белинский. Россиять мой была покрыта много лет. Вокрек, да будет Пётр и был в России свет. Начинали уже современники Петра. Феофан Прокопович утверждал, что Петр всю Россию, каковая уже есть, сделал и создал. А уйдя от мира, дух свой оставил нам. На что в России не взгляни, всё его начало мы имеем полагал Нартов и договаривался до того, что называл Петра земным богом. Пётр Крёкшин, один из первых биографов и историков Петра, всерьёз продолжал эту линию. Отче наш, Пётр Великий, ты нас от ничтотья в бытие произвёл. И после Петра не смолкал славословищий хор, причём из людей очень часто умных, деятельных и по заслугам знаменитых. Отчичев утверждал, что всем в своей жизни, а особенно разумом, он обязан Петру. Кунтемир писал Петриду, посвящая Петру свои поэмы и вирши. Он бог твой, бог твой был, Россия, восклицал Ломаносов. Очень характерно, что молодой Александр Пушкин до Болдинской осени охотно писал стихи о Петре и Петровской эпохе. Разразился своей великолепной Полтавой, Но стоило ему всерьёз заняться Петровской эпохой, и родился ужастик XIX века Медный всадник. Впрочем, и без Медного всадника поговаривали в Петербурге о том, что в высокую воду, в сильные осенние шторма или в зимнюю вьюгу памятник Петру срывается с постамента, скачет по городу и якобы даже видели трупы раздавленных чудовищным всадником. Правда? Выдумка. Но, во всяком случае, легенда была о кое-какие остатки ее живут в городе и до сих пор. Пушкин писал, основываясь на легенде. Интеллигенция, ученые люди считали и по сей день считают Петра символом прогресса и движения вперед, к сияющим высям просвещения. А народная молва наделила памятник Петру всеми особенностями беса. Это мимоходом было сказано к вопросу о том, Бог ли сказал, да будет Петр. Уж очень это полемично. Лев Толстой в молодости тоже очень почитал Петра, чуть ли не благоговел перед ним и собирался писать о нем роман. И тоже, только до тех пор, пока не начал собирать материалы для романа. Тут-то Лев Толстой начал иначе отзываться о своем недавнем кумире. Было сатанелый зверь, Великий мерзавец, благочестивый разбойник, убийца, который кощунствовал над Евангелием, забыть про это, а не памятники ставить. Остаётся предположить, что и с Пушкиным, и с Толстым произошло одно и то же. С малоленства они находились в поле обожествления, обожания, превознесения, крайней романтизации Петра и всей Петровской эпохи воспринимали его восторженно не потому, что сами до этого додумались и не потому, что располагали многими знаниями об эпохе, а как раз именно потому, похоже, что большими знаниями не располагали. Романтически преподнятое радостное отношение к Петру меняется по мере узнавания эпохи, по мере изучения документов. Тут напрашивается вопрос. Интересно, а что сказал Буланосов? Проживи он подольше и успей начать составлять не только раннюю русскую историю до 1054 года, а дойди он до эпохи Петра. Если бы Михаил Васильевич стал бы собирать документы Петровского времени, систематически писать об этом времени, может, было бы так же, как и с Пушкиным. Другое дело, что отношение к историческим деятелям 90% людей строят не на основе самостоятельного изучения, а принимая какое-то устоявшееся мнение или внимая пропаганде. А тут сто лет, двести лет почти и не слышно было голосов, кроме восторженных. И уж, конечно, вполне объяснимо, что обожали Петра все экстремисты всех мастей, все радикалы и революционные демократы. И все тот же Белинский. Для меня Петр – моя философия, моя религия, мое откровение во всем, что касается России». Это пример для великих и малых, которые хотят что-либо сделать, быть чем-то полезным. Не меньше захлёбывается Герцен. Пётр, конвент научили нас шагать мимильными шагами, шагать с первого месяца беременности в девятый. Здесь характер не только сам по себе восторг, но это же слияние императора с революционным французским конвентом. Пример Петра, оказывается, не менее важен для революционера демократа разбуженного декабристами, чем пример французских революционеров. Как интересно. Уже этого примера достаточно, чтобы предположить, видимо, на примере Петра учились и другие любители прыгать из первого месяца беременности в девятый. По крайней мере, и Маркс, и Энгельс, и Троцкий, и Вовка Ульянов Все они были величайшими сторонниками Петра, его восторженными поклонниками. Веками, десятилетиями о Петре Великом, о Петре I говорилось исключительно самыми торжественными словами: великий реформатор, великий человек, великий просветитель, отец народа, создатель империи. Великий муж созрел уже в юности, и мощную рукою схватил, кормил государство, вещал Карамзин. Богатырь физически и духовно. Невиданный богатырь, которому грузно было от сил, как от тяжести бремени. Ему тесно было в старинном дворце Кремлевском. Негде расправить плеча богатырского. Так пишет о нем Соловьев. И далее, в таком же эпическом стиле, молодой богатырь рвался из дома от матери, размять плеча богатырского, испробовать силы удачи молодецкой, герой преобразаватель, основатель нового царства, а лучше сказать, новой империи. В этом хоре словословия звучат голоса величайших историков России: Катищева, Крамзина, Соловьёва, Ключевского, Торле, Мавродина. В этом же хоре голоса Пушкина, Лермонтова, Толстого, Симонова, Геа, Сурикова Петра возвеличивают всеми возможными литературными и художественными средствами. Трудно усомниться в истинах, которые несут и возвещают такие имена, ведущие деятели русской культуры, прошлого и настоящего. Даже либеральный петербургский историк Анисимов называют Петра великим реформатором. Скурпулёзно перечисляю, что он оставил после себя. Последний рекрутский набор состоялся в 1874 году, то есть спустя 170 лет после первого в 1705. Сенат существовал с 1711 по декабрь 1917, то есть 206 лет. Синадальное устройство в церкви оставалось неизменным с 1721 по 1918 год, то есть в течение 197 лет. Система подушной подачи была отменена только в 1887 году. То есть 163 года после её введения в 1724 году. Правда, уже в 18 веке прозвучал совсем другой голос князь Щербатов с его великолепной, и давитой, и умной книгой о повреждении нравов в России князь Щербатов вполне серьёзно полагал, что нравы до Петровской Руси были здоровее, правильнее возникших позже, и что для нравственности народа лучше было бы вообще обойтись без реформ. Но, во-первых, Мало кто прочитал эту книгу и в XVIII, и даже в XIX веке. Опубликовали-то её только в 1887 году. Князь Щербатов писал, если и не лично для себя, то для какого-то сверхуского кружка, для тех, кто может понять его аргументы и кого не опасно допускать до критики выбранного Россией пути. То есть для аристократов прежде всего мористократов и по своему материальному положению, и по уровню образования, и по нравственным качествам. Во-вторых, и князь Щербатов не сомневался в пользе петровских реформ. Да, они ужасны по своим методам. Да, привели к чудовищным последствиям. Но это совершенно необходимые реформы. С точки зрения князя Щербатова, не будь петровского рывка, России потребовалось бы 275 лет, чтобы добиться того же уровня развития, которого она достигла за 50 лет к 1775 году. Если бы не реформы Петра, Россия продолжала бы отставать и оказалась бы сожренной и разорванной на части европейскими державами. Не будем оспаривать конкретных цифр. Не в них дело. Гораздо важнее, что в основных чертах Князь Щербатов определил критику Петра и Петровского времени на десятилетия и на века вперед. С точно таких же позиций написан и «День Петра» Алексея Толстого с его прямо-таки зловещим колоритом. Ведь и там старообрядец Варлаам, выведенный злейшим врагом и оппонентом Петра, это дикий фанатик, не способный предложить ничего, кроме возвращения назад. Таковы же эскапады Бориса Пельняка. Никакой альтернативы сделанного Петром не рисуется. Просто изображается отвратительный, вечно пьяный, сифилитик и урод. Беда даже не в том, что эти голоса критики раздавались недолго. А тех времён, когда реформы Александра II сделали политический климат Российской империи не таким душным, выбросили в печать множество документов который раньше практически никто не знал или знал в очень недостаточном объёме а кончились любые критические высказывания к году великого перелома 1929му когда ЦК рядом постановлений объяснил всем и раз навсегда что Иван IV Грозный Пётр I и некоторые другие персонажи русской истории вне критики Пельника коммунисты убили довольно быстро. В 1937-м Алексей Толстой сделался придворным сталинским писателем и создал насквозь лживый до отвращения халуйский роман «Петр I», в котором, конечно же, не повторял прежних ошибочных оценок. Почти все 300 лет императорского периода критика Петра оставалась, во-первых, крайне осторожной, и допускалось исключительно в кругу людей, в чьей лояльности империи не могла сомневаться. В устах любых других людей такая критика тоже превращалась в лучшем случае в кощунство, а то и попросту в подрывную деятельность и в подкопы под могущество государства российского. Во-вторых, эта критика оставалась всегда чисто морализаторской. Никто не предлагал альтернатив. Не пытался понять, а что происходило бы в России и во всей Восточной и Северной Европе, если бы Пётр за пьянками и в Сичутеенном собором позабыл бы свои знаменитые реформы, или если бы вообще Петра придушили в раннем детстве, и не возникло бы в истории государства российского, никакого такого царства у Петра. Для всех историков, писателей, поэтов, государственных деятелей очевидно, Реформа Петра совершенно необходима именно в том или почти в том виде, в котором они состоялись. Но да, были какие-то некрасивые случаи, какие-то перегибы, случаи жестокости и грубости, и вообще страна заплатила за реформу непомерно высокую цену. Чем дальше от эпохи Петра, тем охотнее историки и деятели культуры морализуют на эти темы но именно что только морализуют разглагольствуют о цене реформ и о том, что вообще-то будь Пётр не так крут, не так свиреп, а с подручней его по образованию и по приличнее, то и ненужных излишних жестокостей было бы поменьше за века сложилась схема понимания нашей истории петербургского императорского периода изложить эту схему не трудно и сделать это можно буквально в нескольких пунктах Первое. Пётр завёл в России то, чего до него совершенно не было: от картин на светские темы и зеркал в домах до современной армии и системы управления. Второе. Пётр изначально был сторонником реформ их знамением. Он захватил власть в борьбе с лютыми врагами реформ. Все жестокости, творимые Петром, все перегибы его эпохи объясняются ужасными впечатлениями детства. Когда на его глазах стрельцы в раге реформ убили его любимого дядю. Второе объяснение: он защищал не только самого себя, он защищал своё детище от невежественных и злобных людей. Казнил он их, так им и надо. Четвёртое. Пётр был гением на троне, великим человеком, способным прозревать на века вперёд. Все его сторонники, не говоря о врагах, не видели и не могли постигнуть всего величия сделанного гигантом духа. Пятая. Реформы Петра величайшее благо для России. Страшно подумать, что с нами всеми стало бы, если бы не Пётр Великий. Все мифы Петра и мифы Петровской эпохи укладываются в эти простенькие пять пунктов. Тут складывается ситуация очень похожая на ту, с которой мы уже сталкивались в книге «Русская Атлантида», когда некое мнение о русской истории буквально вколачивается в головы самыми разными способами и начинает, наконец, восприниматься безо всякой критики. И в школах, и даже в университетах, и в средствах массовой информации, и в художественной литературе царит одно мнение, одна идея, одна позиция. Между прочим, критиками Петра и его времени эта идея тоже принимается и с той же мерой некритичности. Потому что, говоря о жестокости Петра или о пагубных последствиях его горе-реформ, они все же мало сомневаются. В самой необходимости ломать вековой уклад русской жизни, истреблять противников реформ, грабить церкви, разорять и доводить до полного отчаяния До бегства из России миллионы людей обо всех этих необходимостях мало кто задумывается всерьез. Не задается самый основной вопрос. А нужно ли было вообще делать то, что делал Петр? А если даже было и нужно, то в каких формах? Вопрос этот не задается по понятной причине. Потому что только задав этот вопрос, мы тут же отходим от традиций петербургского периода русской истории, когда такие вопросы считались или кощунственными, или заведомо лишёнными смысла. Если же вглядеться в жизнь кондовой допетровской Руси, мы тут же обнаружим удивительнейшие вещи. Мало того, что мы обнаружим в московской Руси XVII века, при славутой картины, зеркала, живописцев и театр, Но очень быстро окажется, что и реформа управления, и регулярную армию создавали уже лет за сорок, даже не до воцарения, до рождения Петра. И более того, мы обнаружим, например, что огромное множество русских людей из самого простого состояния, в первую очередь крестьян, живут вне общины, выбирают сами себе священников, ценят книжные учения. То самое просвещение квалификацию частную инициативу и очень положительно относятся к умникам, которые собственным учением и трудом смогли сделать себя богатыми. Да, они носят ксавородки, лапти и шапки, а их дочери и жёны сарафаны поверх поскомных рубах. В чём они по существу, не по форме отличаются от остальных европейцев? Ведь и норвежцы выглядят и ведут себя совсем не так, как итальянцы и французы. А поляки далеко не во всём понимают англичан, да и одеваются иначе. Точно так же мы вдруг обнаруживаем на Руси торговый капитал, который хоть убейте, принципиально ничем не отличается от голландского и шведского. Отличается отношение к нему государства. На Руси государство капитал не поддерживает, не защищает и никак ему не помогает. Но ведь это уже совсем другое дело. Да и с дворянами При близком рассмотрении происходят не менее удивительные вещи. Верные слуги государевы вдруг оказываются преданны очень европейским, по духу и идеям, очень современным для XVIII века. Они оказываются вдруг сторонниками парламентаризма, и притом задолго до того, как им полагается проникнуться этими идеями. Вся химия, которую разделяют все сторонники европеизации дворянства, от князя Щербатского до Ленина, первым последовательным сторонником прогрессивных идей надо назвать Радищева. А декабристы стали первым поколением революционеров, потому что это третье непоротое поколение дворян, и потому что во время походов 1813-1815 годов они побывали в Европе и заразились её духом. А тут дворяне почти за 100 лет до декабристов в 1730 году проявляют себя в вполне европейским сословием. Людмичьи, чья психология очень мало отличается от психологии немецкого или скандинавского дворянства. Декабристы были меньшинством, которое вовсе не одобряло большинство их сословия. В 1730 году не исчезающее меньшинство, а вовсе даже большинство русских дворян хотели ограничить власть царя и ввести в России конституцию. Если принять логику штампов петербургского периода русской истории, то в 1730 году русские дворяне, получается, были прогрессивнее и больше походили на европейцев, чем в 1825 году. В 1730 году не отдельные дворяне, а дворянство голосами большинства своих представителей требуют конституции. Но факт остаётся фактом. Тогда в морозном воздухе зимы 1730 года впервые запахло появлением российской конституции. Повило духом ограничение всегда абсолютной власти монарха и ограничением всегда абсолютных прав тяглового государства. Молодёжь 1730 года воспитана в обстановке службы Петру а то и грязи, и срамы дворцовых переворотов. Старики хорошо помнят и Петровскую Русь. Казалось бы, но откуда им владеть столь прогрессивными идеями? А они, оказывается, вот владеют. И таких случаев очень много. Так много, что критически мыслящий человек не может усомниться в самой схеме, даже в той, сомневаться в которой считается очень неприличным. Вот и тема исторического расследования. А какой же была она? Допетровская Русь в какой степени тупой и кондовой? И не менее важная тема. А что же именно сделал Пётр, если не соответствует действительности всё или почти всё приписываемое ему? В конце концов, один человек это только один из великого множества. И подтверждённое множество случайности жизни одного Как говорят на востоке, жизнь его подобна слезе на ресницы. В конце концов, у его отца, Алексея Михайловича, родилось несколько сыновей в двух браках, а осталось в живых только один. А если бы выжил не Пётр, а если бы не выжил ни один? Что, если бы Пётр не родился? Умер бы от живота во младенчестве или был бы придушен разъярёнными стрельцами в 1682 году. Что тогда стало бы с Россией и с нами со всеми? Задавшись этими вопросами, я и сел писать эту книгу. Кандидат исторических наук, доктор философских наук, действительный член Академии наук сферы, член Санкт-Петербургского союза учёных и прочее и прочее